Глава пятая Он сидел на балконе и пил пиво. Настолько дрянное, что без закуски оно не лезло. Хорошо, что на трассе они купили воблы. Паша не стал бы этого делать, побоялся отравления, но Галя пошепталась с продавцом, и он достал ей несколько рыбин из-под полы. Крупных, лоснящихся плотвичек, что сейчас так хорошо шли под дрянное пиво. Галя выпила банку, съела две рыбины и, приняв душ, завалилась спать. Устала крутить баранку, понятно». Паша уступил ей свою кровать, а сам намеревался расположиться на раскладном кресле. Правда, он сомневался, что механизм работает, но даже если нет, не страшно. Можно и на полу ночь провести. Завтра после гонки Галя уедет, ей нужно на работу. Паша тоже, но чтобы получить расчет. Хватит отвлекаться от учебы, впереди защита. Деньги на жизнь у Павла были. Спасибо за этой дирекции родного не Эрнеста. И Гураму, конечно. Если бы не их помощь, Паша израсходовал бы все, что нашел в квартире деда. Тот мало тратил, а основную зарплату получал наличкой. Вот и распихивал купюры по ящикам. Принесет домой, часть в кошелек положит, остальное уберет с глаз долой. Паша насобирал около ста тысяч. Плюс стипендии расчетные. «Жить можно». У Эрнеста были еще счета, куда перечислялись деньги с патентов. Паша получит доступ к ним, как вступит в права наследства. Это значит, осенью он действительно станет завидным женихом. Как про него сказал отец Сани. Вспомнив встречу с ним, Паша нахмурился. На первый взгляд она прошла нормально, но оставила неприятный осадок. Он хотел бы обсудить это с Аней, но она не звонила и не писала. Стоило подумать об этом, как пиликнул телефон. «Неужели она?» Достав мобильный из кармана, Паша глянул на экран. «Нет, не она. Он». «Это физик. Нужно поговорить. Выйди во двор». Паша заколебался. Покидать квартиру не хотелось. Тут ему было спокойнее. «Ничего не бойся. Я на твоей стороне. И у меня есть для тебя кое-что». Перед тем, как выйти из дома, Паша сунул в карман куртки газовый баллончик. «Когда работаешь ночами и возвращаешься домой под утро, он просто необходим. Пройди к ракете на детской площадке. Сядь на ступеньку лицом к дому. Иди, я тебя вижу». Паша послушался. Ему было страшно, но он старался держаться уверенно. «Доброй ночи, парень», — услышал он уже знакомый голос. «Хотел попасть к тебе домой, как в прошлый раз, но ты не один». «Вы Сеня?» Это не важно, Для меня очень. Семен Забродин погиб 12 лет назад. Или инсценировал свою смерть. Он хотел обернуться, но тяжелая рука опустилась ему на плечо. Зачем вы послали меня к Эрнесту? Знали, что ему грозит опасность? Если да, могли бы предупредить его. Или именно вы его убили, а сейчас играете со мной в какую-то странную игру. Я никогда не причинил бы вреда Эрнесту. Я хотел ему помочь, но не успел. Он знал, кто его убил. — Знал? — Да. Перед тем, как захлебнуться кровью, сказал, я знаю, кто меня убил. — В материалах уголовного дела этого нет. — О, вы и с ними знакомились. И что скажете? — Пока ничего. Повисла недолгая пауза. Физик зашуршал чем-то. — Оказалось, упаковка от жвачки. Паша уловил ментоловый запах. — Помнишь, я предостерегал тебя? — «Велели держаться подальше от незнакомцев?» «Именно. Ты так и делал?» «Я со многими общался в эти дни, в том числе с вашими друзьями Марией Гурамом, а также их родственниками, племянницей и сыном». «Повторяю еще раз, я не заброден». «Почему-то я вам не верю». «Дело твое. А что за девушка у тебя гостит?» «Соседка из Энска. Она привезла меня на машине». «Девчонка, которая взялась из ниоткуда». «Молодец, все делаешь так, как я тебе велел», — саркастично проговорил физик. «Тебе сказали, держись подальше от незнакомцев, а ты их в дом тащишь». «Если бы она меня убить хотела, то давно бы это сделала». «Да раны еще тебя убивать, чудик», — разозлился мужчина. «Взять с тебя пока нечего». «Но я наследник, помню ваши слова. А коли речь не идет о материальном, квартире, даче, счетах, то напрашивается один вывод». Формулы клапаса и Шершня тоже наследую я. «Ты знаешь о них?» Не смог сдержать удивление физик. Он был так поражен, что на несколько секунд потерял контроль над ситуацией и позволил Паше чуть повернуться. Субботин смог рассмотреть крупные руки физика и татуировку на правой, букву F между большим и указательным пальцем. «Весь сэр за формул?» «Кто рассказал тебе о них? Эрнест?» Вы со мной не откровенны, и я беру с вас пример, поэтому отвечаю, это не важно. Нет, тут ты ошибаешься. От кого ты, но Павел перебил. Вы что-то хотели мне передать? Так давайте, а разговаривать начнем, когда вы соизволите хоть что-то объяснить мне, а не туманно намекать. Время откровений не пришло, но обещаю, мы поговорим. Сказав это, физик положил рядом с Пашей папку. Квадратную, толстую, на завязках, обтянутую дерматином. С гербом СССР и наклеенным бумажным квадратом, на котором когда-то была надпись. Но ее стерли. Павел развязал бечевки. Пахнуло приятно. Старыми газетами, что ли? Открыв папку, парень увидел стопку пронумерованных листов. На первых был отпечатан текст. Потом пошли формулы, что тоже сопровождались текстом. Графики и какие-то уравнения. «Что это?» Работа Эрнеста Глебовича Суботина, переданная им в научный отдел КГБ. Это те самые разработки нервно-паралитических газов, осы, клопа и еще какого-то насекомого. Это пустышка. Фейк, как сейчас говорят. Эрнест запорол свою работу и уничтожил все образцы. Вместо них создал брак, после чего с невидным видом заявил куратору, что эксперимент не удался. Его допрашивали, в том числе с применением детектора лжи. но Эрнест так и не раскололся. «Так может, у него на самом деле ничего не получилось?» «Он применил один из своих газов на людях, не крысах, на себе и двух своих подчиненных. Одной из которых была стукачка, та, что ради квартиры своего наставника предала?» «Этого я не знаю. И зачем мне эта фейковая работа?» «Эрнест хотел, чтобы она попала к тебе. Может, где-то на ее страницах есть подсказки? Изучи». Паша завязал бечевки и сунул папку под мышку. «Может, свой номер мне оставите?» — проговорил он. «На тот случай, если найду их». Но ему никто не ответил. Обернувшись, Паша понял, что остался один.